22. Зачеты. Сергей, а откуда ты взял информацию о курганах Кривичей? Липневский, наш заведующий кафедрой истории, с интересом смотрит на меня, я же корю себя за лишние слова. Каюсь увлекался в будущем нашей древней истории, то ее в большей степени мифологической частью по приходу варягов и становлению Руси. Ох, какие тогда баталии велись между учеными, придерживающимися так называемой нормандской теории и наворощенными славянофилами. Я же тогда пришел к парадоксальному выводу. Ни те, ни другие не имели в этом вопросе решающих доказательств. Потому осторожно отвечаю. Читал в журнале «Техника молодежи». Там часто новости из науки появляются. «Вот как?» — наш Дихан поднял голову. «Чаще всего он на зачетах занят проверкой работ, но на меня обратил особое внимание». Сергей, мы очень ценим вашу любознательность. Сразу заметно, что вы не просто отсиживаете лекции, а вдумчиво работаете с материалом. Но на будущее учтите, что для серьезной научной работы нужно обязательно давать ссылки, причем не на научно-популярные журналы, а на нечто более подходящее. Андрей Викторович, как на ваш взгляд, достоин наш студент высшего балла? Завкафедра истории напускает на себя таинственный вид, а потом ярко улыбается. Вполне. — Держи, студент. — Отлично. Вываливаюсь в коридор и нервно вытираю пот со лба. Чуть не прокололся. Дурачина. Эти раскопки начнутся минимум лет через десять, и они многое поменяют в представлениях о расселении славян в Приэльминьи. Честно говоря, если брать эпоху повести временных лет, то славяне были самым малочисленным этносом в тех местах. Так что скорее заморские варяги и местная чуть имели больший вес, чем мифические новгородцы. Особенно учитывая тот факт, что Новгород появился чуть ли не через полсотни лет позже описываемых знаковых событий. Ну ладно, наука все равно к этому рано или поздно придет. Мне же придется придерживаться местной версии. Внезапно замечаю, идущую мимо Ирину. Та даже не подняла на меня глаз, как будто я пустое место. Ну что ж, наделал дел, отвечай. «Между вами что, черная кошка пробежала?» Оглядываюсь. Лиска Орлова собственной персоной. Да всего и есть дело. Коротко бросаю. Разошлись, как в море корабли. Вот как. В глазах высокой и спортивной Елизаветы мелькает нечто большее, чем любопытство. А какая любовь была. Весь курс завидовал. И зря. Сильное пламя быстрее прогорает. Мой голос дрогнул. А Орлова смотрела уже серьезно, безо всяческой спрятанной внутри ухмылки. «Извини». «Ну ты, парень видный, быстро найдешь себе зазнобу». «Ага, только в этот раз не в институте». Наше расставание произошло в Сочельник. Рождество в стране Советов не празднуют, но народ по-своему отмечает. Я гулял, как обычно, в Садко, в этот вечер там было не протолкнуться от молодежи. Всем, честно говоря, было по барабану православное Рождество. Главное – движуха. Похожая ситуация сложилась и позднее, когда тусовщики начали отмечать все чужие праздники подряд» будь то Хэллоуин или День Святого Патрика. Но у Вероники в баре имелся блат. Она могла позвонить заранее и забить нам место. «Прошаренная девица, но угощение с меня. В этом плане 80-й и еще сплошной патриархат». Я тут же взял два кофе по-турецки. Обожаю его. Пирожных и коктейли «12 месяцев». Очень простой рецепт. Коньяк, шампанское и половина содержимого виноградно-яблочный сок. Именно такой, а не просто виноградный или яблочный. Сочетание сладкого и кислого. Напиток богов. По шарикам дает, и неимоверно вкусный. Но стоит 2 рубля чохом. Мы мило болтали с Вероникой, когда я внезапно ощутил, что на меня пристально смотрят. И, похоже, смотрят давно. Это была Ирина. Черт, меня сразу продрал мороз от ее взгляда. В нем застыли одновременно жуткая боль и безмерная печаль. Сплошное разочарование в жизни. Я все-таки полная скотина. Надо было разрулить все еще раньше. Но не получалось из нас пары. Мы были слишком разные. И даже вспыхнувшие так ярко чувства не смогли преодолеть эту разницу. В итоге вышел классический случай мужского безобразия. Соблазнил девчонку, поматросил и бросил. Все мужики-козлы. Это кто? Вероника смотрела на меня с нездоровым интересом. Женщины как кошки чуют больше, чем видят. «Позже, все позже. Подожди». Я заметил в большом от пола до потолки окне, что Ирина стоит, понурившись на улице, а рядом с ней хлопочет наша записная активистка Татьяна Мизенова. Схватив куртку, я выбежал на улицу, где сразу за уши резко хватанул морозец. Вскоре после Нового года ударили холода. «Ирина, постой!» Девушка меня увидела, смахнула слезы, отвернулась и зашагала прочь. «Не надо!» Я невежливо оттолкнул Таню и догнал Иришку. Мою Иришку. «Дьявол, как тяжело расставаться с теми, кого так любишь, но иногда это необходимо. Да постой ты!» Эти глаза прозрачные, как слеза ребенка. «Хуже наказания не придумать». В глотке застрял комок, но я взрослый мужчина, переживу как-нибудь. Я не буду оправдываться, сам во всем виноват. Надо было нам давно объясниться, а не доводить до такого. «Так чего же...» «Тебя было жалко, дуреху. Думаешь, это так просто? Вот и да откладывал. В итоге вышло крайне некрасиво. Извинить меня не прошу. Но жизнь — штука сложная. Мы слишком разные. Рано или поздно это произошло бы. Прости, Ирина, но я вовсе не тот, кто тебе нужен. Так что лучше разорвать так, чем потом выдирать с мясом. Господи, говорю, как законченный мудак, познавший все нюансы жизни». Но в глазах Ирины что-то мелькнуло. Она не согласна со мной. Она жутко обижена на меня. Какой она все-таки ребенок в душе. И ведь это мы, мужчины, делаем из них взрослых и циничных женщин. Нет уж, лучше влюбляйтесь, девочки, в восторженных мальчиков. Ничему хорошему мы вас научить не можем. Лишь причиним незаслуженную боль. Не подходи ко мне больше. Меня кто-то одергивает сзади. Это Татьяна. Смотрит задумчиво с «Ты, Сережа, конечно, козел» но у тебя хотя бы яйца есть. Правда, раньше надо было объясняться. Двигай отсюда, я за ней прослежу. Смотри, чтобы она не наделала глупостей. Безумников обойдемся, девушка оборачивается. У вас хоть с этим делом не будет проблем? Она не в залете? Да тьфу на тебя, я похож на идиота. Знаешь, временами очень. Стою на тротуаре, как оплеванный, голова замерзла, шапку оставил в баре. Оборачиваюсь и понимаю, что и Вероника также исчезла. За двумя зайцами погонишься? Ну что, ребята, пришла пора сдавать зачеты. Что-то мое второе вхождение в жизнь выдалось как-то не самым удачным. Ну а что ты хотел? Быть успешным во всем? Начать сразу рубить тонны бабла или стать в мгновение оковидным ученым? Нет, парниша, это не кино или книга графомана. Вперед всегда прорываются, обдирая в кровь шкуру. Караджич, чего застыл? А я тебя по всему корпусу ищу». Меня перехватил Николай Стомин из комитета комсомола, один из наших профсоюзных вожаков и человек, что помог мне выбраться из лужи дерьма. Он из тех прирожденных лидеров, что всегда будут востребованы. Жаль, что потом их цели станут банальными и трагичными. Что-то случилось? Тебя капитан Соколов искал. Дело у них образовалось срочное, сам понимаешь, по какому поводу. Он у себя. «Спасибо». Не подведи. Я ведь лично тебе рекомендовал в дружину. И да, Сергей, забегай как-нибудь к нам в правком. Дорогу знаешь, а нам активные люди всегда нужны. Я бегу в раздевалку, обдумывая по пути предложения Истомина. В принципе, сотрудничать с правкомом, чтобы было проще противостоять на это весьма отдельная идея. Все равно придется заниматься общественной работой. Слишком уж ярко я выделился на фоне остальных студентов. Мое нежелание активно участвовать в жизни института может вызвать разные нехорошие подозрения. А оно мне надо. Лучше слиться на время с коллективом. Но у меня в плюс уже два действия. Я состою в институтском оперативном комсомольском отряде дружинников, раз в неделю участвую в рейде Акода, а также сотрудничаю с Якушевым, то есть фотографирую различные институтские мероприятия. Он обещает мне выбить ставку руководителя студенческой студии. Даже помещение сможет найти. Институту достраивают новое общежитие на улице Урицкого. Ну а я что, дурак от такого подарка судьбы отказываться? Это две дополнительные стипендии в месяц. Так можно жить и не тужить. Старший опер, капитан Соколов, молод и энергичен. Наверное, такие в 90-е брали бандитов. Самые лихие времена для Угро, когда у каждого настоящего милиционера должны быть железные яйца. Это не нынешнее, относительно нельдовецкое время. Но и здесь разных проблем хватало. Из-за непрофессиональной политики верхов с преступностью в стране сложилось аховое положение. Вроде бы ее не так много, но она то и дело попадается на глаза. Криминальный мир постоянно рекрутирует выпавшие из общества молодежи новые кадры. Настоящая воспитательная работа запущена и ведется лишь общественниками. Был такой в СССР фильм «Пацаны». Там все абсолютно честно показано. Потому и стал он неимоверно популярен. Рассказывай, что хотел нам передать. И не удерживаясь от подначки. Понадобился таки. Что случилось? Не изви, Караджич. Чином не вышел. Одергивает меня Старолей Бубакин. Он старше Соколова лет на десять, но, видимо, не торопится выслужиться. Зато каждого шныря на территории знает, как облупленного. Дайте угадаю. Задели некую важную шишку? — Соколов бросает на столешницу Талмут Кодекса и садится рядом со мной на край стола. «Мне говорили, что ты еще тот фрукт, но в прошлый раз неплохо себя проявил. Имеешь зуб нахмурого? Да все они уроды мелкотравчатые, и за ними рыба покрупнее». Опера обмениваются многозначительными взглядами. «А ты дофига знаешь для простого студента. Так учусь». Соколов не удерживается, хлопает меня по плечу и весело хохочет. В нем еще слишком много нерастраченной энергии. Такие люди, имея ясную цель, могут горы свернуть. Сработаемся. Короче, в прошлые выходные на Сувтинке вышла некрасивая история. Одного подвыпившего товарища обнесли, но предварительно хорошенько стукнули по башке. Да так, что он до сих пор в больнице. Помнит мало что. Я с интересом наклоняюсь к капитану. Конкретно? Пацанва, явно малолетки. Сняли дубленку, шапку собачью. Ну и лопатник с деньгами увели. Били, скорее всего, костетом. «Откуда дровишки?» — встрепенулся Бубакин. «Меня самого тогда им отоварили. Но удар пришелся вскользь. Я еще говорил патрульному, что надо было в снегу поискать. А они забили и этих уродов отпустили». Опера переглядываются. «Кто такие?» «Длинный бил Бубакин кивает. «Дронов по кличке Дрын. Ему еще семнадцать, и он активно этим пользуется». Соколов задумывается. «С таким арсеналом можно и ему статью нарисовать. Ловить будем?» Капитан с интересом смотрит на меня. «Хочешь поучаствовать?» «Так я же все-таки член от Мне нужен в помощь крепкий пацан. Ну и вы в засаде неподалеку. Я знаю, где они на суфтинке обычно тусят. И сегодня пятница, народ гуляет и закусывает. Какой молодец, все просчитал. Давай к нам в опера». Погода стояла теплой, После морозов пришел циклон и щедро сыпала снегом. Под яркими фонарями круговертью крутило снежные хлопья. В лицо то и дело задувало. Вот здесь здорово пригодилась Аляска с капюшоном. А вот моему напарнику в пальто и меховой шапке приходилось хуже. Василий был старше меня и, говорят, занимался какой-то борьбой. В ДНД пришел от комсомола и сейчас не особенно был в восторге от моей идеи. «Что за хрень у тебя?» Я перед этим посмотрел на часы, решился и достал ногу от сломанного фотоштатива. С помощью нехитрых действий он быстро превращался в стальную телескопическую дубинку. Кондовое изделие советской промышленности можно было использовать и так. Палочка-выручалочка. Так нельзя. У этих уродов костеты. Может и еще кое-что. Руками отбиваться будешь? Видишь, кого на перекраске? Есть. У Василия было феноменальное ночное зрение пошли тогда дворами держись меня я тут каждую собаку знаю ага все таки хорошо иметь молчаливого напарника по очереди стоим за ближайшим к перекрестку домом в тени второй в это время прыгает позади и пытается согреться опера должны сидеть в машине дальше по проезду и ждать нашего сигнала идет кто-то неосторожно выглядываю клиент пошел мужичок даже пытается что- то спеть но голос сиплый его заметно покачивает Наверное, поэтому все дальнейшее произошло очень быстро. Не успели мы опомниться, как мужичка уже завалили и, не стесняясь, шмонают. «Вперед!» Появление посторонних неприятно поразило шпану. Первым делает шаг хмурый, и на его лице появляется гнусная ухмылка. Он узнал меня. «Это ты? Мы же тебя предупреждали. Нас двое, а их пятеро. Хмурый, дрын, какой-то незнакомый крепыш в белом армейском полушубке и два малолетки». Долговязый делает шаг в сторону, сунув руку в карман. «Костет?» «Я смотрю прямо на Хмурова и показываю ему на красную повязку, что висит на рукаве». Главарь скривился. Влегавые заделался фраер. Думаешь, это тебя спасет?» «Помалкивай, петушня!» «От человека быстро отошли и руки показали. А то что?» «Я не заметил условного знака, или они, как волчья стая, действуют по наитию, но главное, в шайке бросились вперед вместе». Краем глаза успеваю заметить, как Василий легко уходит в сторону и хитрым приемом валит крепыша на землю. Скорее всего, он самбист. Ну и я не теряюсь. Жесткая ухмылка быстро сходит лица хмурова, когда он видит в моей руке самопальную дубинку. Но деваться ему уже некуда. Нельзя терять лицо перед своими шестерками. Никогда не махайте дубинкой в драке. Ею следует действовать как мечом. Хлесткие удары от плеча работают сильнее, и позволяют постоянно контролировать пространство впереди. Противник видит перед собой твое оружие и боится его. Получив два раза больно по рукам и предплечью, хмурый застывает в нерешительности. Железо пробивает даже его пальто. Серый, Василий занимается в это время малолетками. Крепыш лежит на земле и стонет. Я же оборачиваюсь в сторону незаметно подошедшего сбоку дрына. В его руке что-то блестит. «Сука! Это заточка или нож?» Где менты, когда нужны? Но думайте, ждать некогда. Перо в руках шпаны, смертельно опасное оружие. Сколько отличных людей эти уроды отправили на тот свет? Работа шестом, чем хороша, ты учишься одновременно и двигаться. Ноги уже согнуты в коленях, стоя в позиции. Я успел сделать два незаметных шажка к хмурому. В этот раз не жалею главаря и бью его по плечу с оттягом. Задеваю вдобавок щеку, тот с завыванием валится в снег. Я же моментально разворачиваюсь, и вовремя. Дрын не рассчитал, а он привык работать со статичным противником. Я мгновенно встаю к нему боком. Дрын промахивается выпадом, а самодельная дубинка уже находится на уровне левого плеча. И удар четко проходит по локтю хулигана, от увесистого железа не спасает даже зимний бушлат. Дрын вопит на всю улицу, а затем валится на снег. Василий вовремя сделал ему подсечку и вяжет долговязого ремнем. Я с шумом перевожу дыхание и слышу милицейский свисток. По проезду к нам в неверном свете редких фонарей спешат три фигуры. «А где машина?» «Серега, этот урод уходит!» Вот хитрожопая сволочь. Главарь не стал дальше ждать развития событий и рванул во двор. Я тут же за ним. Эг. парень, а ты точно знаешь все местные дворы? Здесь же тупик и забор». Хмурый слишком поздно понял, что сделал глупость. «Я же жалеть эту не стал». Мощный удар по хребтине, и я заламываю хмуром руки. «Стоять, сволочь! Больно, пусти! Я тебе сейчас рожу всю разобью. Не имеешь права. Не тому кричишь у Я тебе не мент. Рассказывай, под кем ходишь!» у -у -у, Не по понятиям это своих сдавать. Ты сам на кого работаешь, фраер? Я все узнаю, и тебе конец будет». Крепкий тычок по почкам заставляет хмурого изогнуться от боли. «А что он думал? Мне его совсем не жаль». С точки зрения того старого меня, я бы ему вообще сейчас устроил допрос с пристрастием. Это же натуральный биомусор, мешающий остальным жить. Ему совсем нет места в обществе. Плевать я хотел на ваше понятие петушня драная. Вы мне мой родной район испоганили. Я всю нечисть отсюда выжгу, ты понял? Но позади уже кричат, и я решаю избавиться от улики. Советские менты о дубинках еще не имеют никакого понятия, а зря. Нога от штатива летит за забор. «Ты как?» «Нормально. Принимайте товар». «Меня избили ни за что. Я напишу заяву на этого вашего дружинника». «Ты его бил?» Соколов уставился на меня. «В порядке самозащиты, тач-капитан. Да и вы что-то припозднились». «Вот и правильно. Нехрен мне тут мои права зачитывать». «Застряли?» Угрюмо отвечает Соколов, осознав свой косяк. Затем старший опер надевает на Хмурого наручники, и передает его подошедшему сержанту. «Намело снегу, мать! Рискованно у нас как-то вышло, но вы молодцом. Пойдемте, покажу, где долговязый нож обронил». Я встреложенно обернулся. «Потерпевшего осмотрели?» «Нормально с ним, нож, говоришь. Это интересно». И пальчики на нем, скорее всего, остались. И еще костят хмурый сбросил. «Где-то здесь должен валяться. Я показываю на взрытые следами снег». Рядом уже стоит Жигуля Перов, который достал из сугроба патрульный Бобик. Стало людно. Бубакин осторожно просеивает снег и находит оба орудия преступления. Затем аккуратно пальчиками в перчатках достает и складывает в пакет. «Ну что, дружок, похоже, что у тебя проблемы». Соколов присел на корточки рядом с дрыном. «Не мое, не видел». «Зря ты так. Чистосердечное признание советским судом учитывается. А на срок ты, голубчик, уже намотал». Так что сначала в колонию для малолеток, а на следующий год пойдешь к взрослым уркам. Тащите его к машине. Я оглядываюсь. Василий сидит в подкатившей буханке скорой, там же пострадавший клиент с перемотанной головой. Совсем шпана распоясалась. Понемногу вокруг собрался народ, что-то громко обсуждает. А где вы все были, когда людей здесь били? Обыватели. Вот так вас всей страной и продадут в олигархическое рабство. «Ты как?» «Нормально. По кисти прошло. Царапина. За тебя больше боялся». Василий смотрит на перевязанную руку и говорит тише. «Но ты молоток. С дубинкой неплохо придумал. Никогда такой борьбы не видел. Хотя служил в десантно-штурмовой. Боевое самбо? Оно самое. У меня китайская техника. Понятно. Приятно было познакомиться». Мы обменялись рукопожатиями. «У меня появился еще один товарищ». Что у тебя в руке было? Как этот Соколов может тихо подкрадываться? Ничего, товарищ Соколов. Не темни, Караджич. Так все равно не положено. Вы раскололи хмурова Завтра займемся. Так не пойдет. Капитан не успевает ничего сказать, как я подпрыгиваю к Бобику. Задние его двери в тени, потому никто не видит мой болевой прием. Китайцы в этом деле чудовищно эффективны. Сучара! Неужели больно? Караджич охренел... — Спокойно, товарищ капитан. Следов не останется. А вот хмурый нам сейчас ответит, с кем долей малой делится. Ты же должен с кем-то делиться, на общак засылать. Соколов с любопытством смотрит на меня. Хмурый корчится, злобно цедя. — Тебе конец, баклан. — Да ладно. Товарищ капитан, объясните ему, какой срок ему грозит за организацию преступной банды. Есть у нас что в кодексе про организованную преступность? Недавно внесли... Так что светит тебе хмурый от 12 до 15 Парнишка разом обмяк. Это уже совсем не хулиганка, и ему уже есть 18 Я отпиновую шпану в сторону. Соколов с любопытством наблюдает за моими противоправными действиями, а затем роняет. Жестко ты с ним. С волками жить, поволчьи выть. Опер загадочно улыбается. Утром обязательно поплывет. Я эту публику хорошо знаю. А тебя, Сергей, с боевым крещением. Наш ты человек, наш.